Арестанты сидели оба в одной крепости, в двух смежных комнатах. Комнаты находились на нижнем этаже, но нижние этажи в крепостях тоже, что третьи этажи в домах. В тюрьмах в то время было всегда два этажа темных келей. У каждой двери тюрьмы стоял отряд солдат, выбранных из телохранителей принцессы. Толпа, увидав приготовления, которые удовлетворяли ее жажду мщения, мало-помалу удалилась от тюрьмы, куда она сначала устремилась, когда ей сказали, что там находятся Каноль и Ковиньяк. Когда толпа удалилась, то сняли особые караулы, охранявшие арестантов от ненависти народной, и остались одни обыкновенные часовые. Черни, понимая, что ей нечего видеть в тюрьме, пошла туда, где казнили, то есть на эспланаду. Слова, сказанные принцессой из окна залы совета, тотчас разнеслись по городу. Каждый объяснял их по-своему. Одно было в них ясно: в эту ночь или на следующее утро будет страшное зрелище. Не знать, когда именно начнется зрелище, было новым наслаждением для толпы. Ей оставалась приманка неожиданности. Ремесленники, горожане, женщины, дети бежали на испланаду. Ночь была темная. Луна должна была показаться не ранее полуночи, и потому многие бежали с факелами. Почти все окна были раскрыты, и на некоторых стояли плошки или факелы, как делалось в празднике. Однако ж по шепоту толпы, по испуганным лицам любопытных, по пешим и конным патрулям, можно было догадаться, что дело идет не об обыкновенном празднике. Для него делались слишком печальные приготовления. Иногда бешеные крики вырывались из групп, которые составлялись и расходились с изумительной быстротой, возможной только при некоторых особенных обстоятельствах. Крики эти те же самые, какие уже несколько раз вырывались через окно в залу суда. «Смерть рестантам! Мщение зарешено!» Эти крики, факелы, топот лошадей отвлекали виконтессу де Камп от молитвы. Она подошла к окну и с ужасом смотрела на людей и на женщин, которые казались дикими зверями, выпущенными в цирк и призывающими громким ревом несчастных своих жертв. Она спрашивала себя, каким образом эти люди с таким усердием требуют смерти для двух человек, которые никогда им ничего не сделали. Она не умела отвечать на свой вопрос. Бедная женщина, знавшая из человеческих страстей только те, которые облагораживают душу. Из своего окна виконтесса видела над домами и садами высокие и мрачные башни крепости. Под ними находился каноль, туда особенно направлялись ее взгляды. Однако они иногда спускались на улицу, и тогда Клара видела грозные лица, слышала крики мщения, и кровь застывала в ее жилах. «О!» — говорила она сама себе. Пусть запрещают мне видеть его, я все-таки увижу его. Эти крики, может быть, донеслись до него? Он может подумать, что я забываю его? Он может обвинять меня? Может проклинать меня? О, мне кажется, изменой то, что я не стараюсь найти средства успокоить его. Мне нельзя оставаться в бездействии, когда он, может быть, зовет меня. Да, надобно видеть его. Но, боже мой, как его видеть? Кто проведет меня в тюрьму? Какая власть отопрет мне двери? Принцесса отказала мне в позволении видеть его, а она столько для меня сделала, что имела полное право отказать. Около крепости есть враги, есть караулы, есть целая толпа, которая рвет, чует кровь и не хочет выпустить добычу из когтей. Подумают, что я хочу увести его, спасти... Да, да, я спасла бы его, если б он не был под щитом честного слова принцессы. Если скажу им, что хочу только видеть его, они не поверят мне, откажут в моей просьбе. И при том же решиться на такую попытку против воли ее высочества не значит ли потерять оказанную мне милость. Принцесса может взять свое честное слово назад, и однако ж, Оставить его в неизвестности и страхе во всю эту долгую ночь невозможно, невозможно, я это чувствую. Господи Боже, молю, просвети меня. Виконтесса принялась молиться с таким усердием, что оно тронуло бы даже принцессу, если бы принцесса могла видеть ее. Нет, я не пойду, не пойду, говорила Клара. Понимаю, что мне нельзя идти туда. Всю ночь он будет обвинять меня, но завтра, завтра я непременно оправдаюсь перед ним. Между тем возраставший шум, бешенство толпы и отблески зловещих факелов, долетавшие до нее и освещавшие ее комнату, так напугали виконтессу, что она заткнула уши руками, закрыла глаза и уткнула лицо в подушку. В это время дверь отворилась, и вошел мужчина так, что она ничего не слыхала. Он постоял на пороге, посмотрел на нее с ласковым состраданием и, видя, что она рыдает, подошел и положил руку ей на плечо. Клара встала в испуге. "Ах, это вы, Лене", сказала она. "Стало быть, вы не забыли обо мне". "Нет", отвечал он. "Я подумал, что вы, может быть, несовершенно успокоились и решился прийти к вам спросить, не могу ли каким-нибудь образом быть вам полезен". "Ах, Лене". — вскричала виконтесса, Как вы добры и как я вам благодарна. — Кажется, я не ошибся, — сказал Лене. — Редко ошибаешься, когда думаешь, что люди страдают, — прибавил он в раздумье. — Да, да, вы совершенно правы, я очень страдаю. — Однако ж вам дано все, чего вы желали, даже более того, что я ожидал, признаюсь вам. — Разумеется, но... — А, понимаю... Вы пугаетесь, виде радости черни, которая хочет крови, и жалеете о том несчастном, который умрет вместо вашего жениха». Клара приподнялась и, побледнев несколько минут, пристально смотрела на Лене, потом положила руку на лоб, покрытый холодным потом. «Ах, простите мне, или лучше сказать, проклинайте меня, Лене. Я при эгоизме моем даже не подумала об этом. Нет, Лене, я должна признаться вам...» Я боюсь, плачу, молюсь только за того, который должен жить. Предавшись вполне моей любви, я забыла о том, который должен умереть». Лене печально улыбнулся. «Да», — сказал он, — «это должно быть так. Это в натуре человеческой. Может быть, из этого частного эгоизма составляется благоденствие масс. Каждый шпагою очерчивает круг около себя и своих». — Ну, виконтесса, докончите вашу исповедь. Признайтесь откровенно, что вы нетерпеливо желаете, чтобы несчастный умер поскорее, потому что смерть его обеспечит жизнь вашего жениха. — Об этом я еще не подумала, Лене, клянусь вам, но не принуждайте меня к этой мысли. Я так люблю его, что при безумной любви своей могу желать всего. — Бедняжка, — сказал Лене с непритворным состраданием. «Зачем не сказали вы всего этого прежде?» «Боже мой, вы пугаете меня. Разве я уже опоздала? Разве он еще в опасности?» «Нет, потому что принцесса дала честное слово, но...» «Что значит это «но»?» «Но нельзя в этом свете быть уверенным ни в чем. Вы, как и я, думаете, что он спасен, однако вы не радуетесь, а плачете». «Ах, я плачу, потому что не могу видеться с ним», — отвечала Клара. Вспомните, что он верно слышит эти страшные крики и думает, что смерть близка. Вспомните, что он может обвинять меня в холодности, в забвении, в измене. Ах, Лене, -э, какое мучение! И если б принцесса знала, как я страдаю, так верно жалелась бы надо мною. Так надо бы наповидаться с ним, Викантесса. Невозможно видеть его. Вы знаете, я просила позволения у принцессы, она отказала. «Знаю, даже согласен с нею, однако ж...» «Однако вы учите меня непослушанию», — сказала Клара в изумлении и пристально посмотрела на Лене, который смутился и опустил глаза. «Я стар, милая Викантесса», — сказал он. «А потому что я стар, я недоверчив. Впрочем, в этом случае слово принцесса священно. Из двух арестантов умрет только один», — сказала она. Но в продолжении многолетней жизни моей я замечал, что неудача часто преследует того, кому прежде покровительствовало счастье. И потому имею правилом не пропускать счастливого случая. Повидайтесь с женихом виконтесса. Верьте мне, повидайтесь с ним. Ах, Лене!» — вскричала Клара. Как вы пугаете меня? Я вовсе не намерен пугать вас. Впрочем, «Неужели вы хотите, чтобы я советовал вам не видеть его?» «Верно, нет, не так ли?» «И вы, верно, более бронили бы меня, если б я сказал вам не то, что теперь говорю?» «Да, да, признаю, что вы правы. Вы говорите, что мне надобно видеться с ним, но это первое, единственное мое желание. Об этом я молилась, когда вы вошли сюда. Но разве это возможно?» «Разве есть что-нибудь невозможное для женщины, которая взяла Сен-Жорж?» — спросил Лене, улыбаясь. «Увы», — сказала Клара, — «вот уже целых два часа я ищу средства пробраться как-нибудь в крепость, и до сих пор не могла ничего придумать». «А если я дам вам средства?» — сказал Лене. «Чем вы заплатите мне?» «Чем? О, тем, что вы поведете меня к алтарю, когда я буду венчаться с канолем». Благодарю, дитя мое. Я вас в самом деле люблю как отец. Но где же средства? Вот оно. Я выпросил у принцессы позволение на вход в крепость для переговоров с арестантами. Мне хотелось привязать к нашей партии капитана Кавиньяка, если бы было возможно спасти его. Но теперь мне не нужно позволения принцессы. Ваши просьбы за осудили Кавиньяка на смертную казнь. Клара невольно вздрогнула. «Возьмите же эту бумагу», — продолжал Лене. «Вы видите, на ней нет имени». Клара взяла бумагу и прочла. «Тюремщик крепости может впустить подателя сей записки к арестантам на полчаса. Клара Клеменце Конде». «Ведь у вас есть мужское платье?» — спросил Лене. «Наденьте его. У вас есть пропуск в крепость. Пользуйтесь им». «Бедный!» – прошептала Клара, не могшая прогнать от себя мысли о Ковеньяке, которому следовало умереть вместо барона Каноля. «Он покоряется общему закону», – сказал Лене. «Он слаб, его съедает сильный. Он без поддержки и платит за того, у кого есть протекция. Я буду жалеть о нем. Он малый умный». Между тем Клара повертывала бумагу в руках. «Знаете ли», – сказала она, – что вы очень соблазняете меня этим позволением. Знаете ли, что когда я обниму бедного моего друга, то захочу увести его на край света? Я посоветовал бы вам сделать это, если б дело было возможное. Но эта бумага не бланк, и вы не можете дать ей никакого смысла, кроме того, который в ней есть. Правда, — отвечала Клара, перечитав бумагу. Однако ж ведь мне отдали каноля. Теперь он мой? Нельзя отнять его у меня. Да никто и не думает отнимать его у вас. Не теряйте времени, виконтесса. Надевайте мужское платье и отправляйтесь. Бумага даст вам полчаса срока. Полчаса — это очень мало, я знаю, но после этого получаса будет целая жизнь. Вы молоды, жизнь ваша еще продолжится, дай бог, чтобы она была счастлива. Клара взяла его руку, прижала к груди и поцеловала нежно, как отца. «Ступайте, ступайте», — сказал Лене нежно. «Не теряйте времени. Кто истинно любит, тот нетерпелив». Потом, когда она перешла в другую комнату и позвала Помпея, который помогал ей переодеваться, Лене прошептал «Кто знает, что случится».